Глава 19, Солнце снова уходит за горизонт. Там, ближе к центру, где-то между 33-й улицей и 5-й авеню, где стоит брошенный танк, из которого выросло дерево, прямо из башенного люка, меня окликает птица. Она вновь и вновь задает один и тот же вопрос, пронзительно и внятно. «Сироту выпорол?» — спрашивает птица. «Я эту птицу никогда не называю простонародным именем. И Мелоди с Сидором, которые во всем мне подражают, тоже. Например, они редко называют Манхэттен, Манхэттен или Остров смерти, как это принято на материке. Они называют его так же, как и я, Национальный парк небоскребов» не понимая о скрытой иронии. Или той же серьезно зовут его Анкорват. А птицу, которая спрашивает на закате, кто кого выпорол, они называют так же, как мы с Ализой в детстве. Это имя было научное. Мы его в словаре вычитали. Мы трепетали перед этим названием, потому что оно нам внушало сверхъестественный ужас. Эта птица превратилась в кошмарное страшилище с картин Иеронимуса Босха. Стоило нам только произнести ее имя. Заслышав ее голос, мы хором произносили это имя. — Это кричит «Ночной козадой», — говорили мы. И вот теперь я слышу, как Мелоди с Исидором тоже повторяют это имя, хотя мне отсюда не видать, где они устроились в большом вестибюле. «Ночной козадой!» — кричит, — говорят они. Мы с Элизой слушали крик этой птицы вечером, накануне моего отъезда на мыс Кот. Мы сбежали из дворца в недосягаемую для мира сыроватую гробницу профессора лайю Рузвельта Свейна. Сирато выпорол!» — донесся до нас вопрос откуда-то из яблоневого сада. Что мы могли сказать в ответ? Тут даже изближать головы не имело смысла. Я слышал, что приговоренные к смерти узники часто думают о себе, как будто они уже умерли задолго до смерти, Должно быть, так чувствовал себя и наш общий гений, зная, что вот-вот топор палача безжалостно разрубит его на два ничем не примечательных куска мяса, на Бетти и Бобби Браун. Как бы то ни было, мы не сидели сложа руки, умирающие не могут ничего не делать. Мы захватили с собой наше лучшее сочинение — Мы скатали их в трубочку и спрятали в бронзовой похоронной урне. Урна предназначалась для праха жены профессора Свейна, а она предпочла, чтобы ее похоронили здесь, в Нью-Йорке. Урна уже покрылась патиной хей-хо. Что было написано в наших рукописях? Решение задачи квадратуры круга, насколько мне помнится, и... Утопический проект создания искусственных больших семей путем присвоения каждому нового второго имени. Все люди с одинаковым вторым именем должны были считаться родственниками. Да, там была и наша критическая статья о дарвиновской теории эволюции и эссе о природе тяжести, в которой мы утверждали, что в древние времена сила тяжести, безусловно, была непостоянной. Помнится, была там и статья о том, что зубы, Надлежит мыть горячей водой, точно так же, как посуду, кастрюли и сковородки, и все в таком роде. Спрятать наши рукописи в урне придумала Элиза, и вот Элиза закрыла урну крышкой. Мы были поодаль друг от друга, когда она это делала, и то, что она сказала, принадлежало ей всецело «Прощайся навеки со своим умом». «Бобби Браун, прощай!» — сказал я. «Элиза?» — сказал я. «Я прочел тебе такое множество книг, в которых говорилось, что любовь важнее всего на свете. Может, я должен теперь сказать тебе, что я тебя люблю?» «Валяй!» — сказала она. «Я люблю тебя, Элиза». — сказал я. Она задумалась. «Нет», — сказала она наконец, — «мне не нравится». «Почему?» — спросил я. «Такое чувство, словно ты приставил пистолет к моей голове», — сказала она. «Это просто способ заставить другого человека сказать то, что ему, может быть, вовсе не хочется. Ну что мне еще остается сказать? Что может вообще сказать человек, кроме слов «и я тебя тоже люблю»?» Значит, ты меня не любишь? А за что любить Бобби Брауна? сказала она. Где-то вдали, там под яблоневыми кронами, ночной казадой снова прожурчал нам свой вопрос.